они не приехали сегодня. Уже матросы отправились в город. И санитары с носилками уходили последними. Таня пошла с ними рядом. На носилках под суконным одеялом, вытянув ноги, лежал мальчик. Лицо его было багрово от жара. Что с ним? На пароходе заболел. Малярия. Бедный. Ты плакала недавно. Что ты, что ты? Ты плакала? Нет, я не плакала, тебе кажется. Просто какой-то толстый мальчишка бросил мне в глаза песок, понимаешь? Вот тебе цветы. Фу, спасибо. Выздоравливай скорее. Спасибо. Госпитанка. Те редкие минуты, когда после работы мать выходила во двор отдохнуть на траве, были самые отрадные для Тани. Таня ложилась с матерью рядом и клала свою голову на ее бедро. И тогда вдвое мягче становилась трава, Вдвое светлее небо. Какой далекий путь лежит между нами. Да, значит они не приехали. Знаешь, отец очень любил наши цветы. Мне хотелось, чтобы ты поднесла ему саранки. Ведь они не растут под Москвой. Ля -ля -ля, ля -ля -ля. Он добрый, хороший человек. Ля -ля -ля. Ну что ты мне хочешь сказать? Я хочу тебя спросить. Если он такой добрый, как ты все время говоришь, то почему он нас оставил? Ох. Мать шевельнулась на траве. Отодвинувшись, точно острый камень попал ей случайно под локоть. А Таня мгновенно почувствовала жестокость своих слов. Мамочка, я не буду больше. Прошу тебя, прости меня, мама. Ну, разве нам плохо вдвоем, а? Мама, милая. Открой, Таня. Открой. Но это хорошо, что они не приехали. Это очень хорошо, что они не приехали, мама. Ну, ну открой же, Таня. Ну, слышишь, кто-то стучит, не может открыть калитку. Может быть, это из больницы прислали, открой. Да, сейчас! Не хочу я никому сейчас открывать, даже больным. Кого вам нужно? Вы больной, да? Но перед ней стоял здоровый человек, высокий и веселый. Он был в сапогах военной шинели и ни о чем не спрашивал, а только смотрел ей в лицо и улыбался. Как это странно. Ой, отец. Таня чуть прикрыла глаза и прижалась к воротам. Отец шагнул через доску, лежащую на земле, подался немного вперед, склонился над матерью, будто хотел ее поцеловать. Она отступила назад... И протянула только руку. Он покорно принял ее и подержал в своих ладонях. Другой рукой мать показала на дочь. Таня была бледна и глядела на отца с испугом. Он быстро повернулся и протянул ей свои большие, широко открытые ладони. Таня! Здравствуйте! Здравствуй. Здравствуй, Танюш. Ты такая большая, тебе следовало принести цветы, а я принес конфеты. Вот, сейчас. Никак не могу вытащить. Карман тесен, а коробка большая. Он орвал подкладку. Лицо его стало красным. Ну, что ты будешь делать? А Таня, глядя на его лицо, как у ребенка, покрывшееся испариной, думала... Добрый он человек или нет? Ну, вот. Получай. Спасибо. Ну, что же ты, Таня, ну, куда ты кладешь конфеты? Ну, давай сюда. Я их отнесу в дом. Как жаль, что тебя не было на пристани. Мы с тетей Надей ждали тебя. Да, правда, мы немного задержались на пароходе. Коля заболел малярией и пришлось ждать санитаров, которые отнесли бы его. Да, и представь себе, какая-то девочка дала ему на пристани цветы. Это были саранки, которых я не видел уже много-много лет. Да, представь себе, она положила цветы на носилки. Ему так хотелось, чтобы это была ты, но тебя не было... Папа! Ты что, Таня? Ну, не надо говорить так громко, я хорошо слышу. Странно, почему мне так знаком этот кашель? Почему? Да ведь это она сама так кашляла, когда ей бывало грустно. Я знаю, что ты на меня сердишься, Таня. Но ведь мы будем большими друзьями, правда? Пойдемте пить чай. Вы хотите чаю? Ого! Вот ты у меня какая. Пойдем к нам пить чай, папа. Я, Я ведь еще не привыкла, папа. Да, ты права, Танюш, трудно это в 15 лет, трудно, брат, а все-таки мы будем друзьями, пойдем пить чай.